Глава двадцать вторая «Лишние свидетели должны быть ликвидированы». «Не было возможности, господин легат. Они не приближались к пропасти, чтобы их сбросить». «Отговорки, декурион!» «Опять отговорки!» «Я запишу тебе выговор с занесением в личное дело!» Голос сделал паузу и хрипло продолжил. «А ты, центурион, как у тебя хватило ума впустить их!» «Виноват, господин легат», — ответил голос директора. «Я подумал, что проще изобразить пансионат, который они ищут, чем выгонять путников ночью. Они могли запомнить место и разболтать о замке». «Тоже верно», — хриплый эльф закашлялся. «Так будет даже проще ликвидировать темных». «А может, отпустить их? Если они исчезнут, вероятно, начнутся поиски?» «Подотрем память магией и пусть едут обратно». «Идея неплоха, Декурион, но есть правило. Темные не должны покидать Белую крепость ни при каких условиях». «Легат!» — снова заговорил директор. «Я чувствую, что это не просто отдыхающие. Наверняка это кто-то из темной знати слишком уж уверенно держится. Если в горах начнутся поиски, мы увеличиваем риски многократно». Хриплый снова кашлянул и буркнул. «В твоих словах есть резон. Я подумаю, и завтра сообщу решение. А вы, коли начали изображать горничных и официантов, продолжайте это делать так, чтобы туристы ничего не заподозрили. Следите за ними в оба глаза, а на объекте удвоите караулы, чтобы даже мышь туда не проскользнула». «Так точно, господин легат». Я медленно, чтобы не издать ни шороха, сделал шаг назад. «Тихо-тихо. Сейчас главное не выдать себя». «Еще шаг». Мне на плечо легла чья-то рука, а следом, чтобы я не заорал, ладонь зажала рот. «Тсссс». Это была Клэр. Не убирая ладонь, она потянула меня с балкона и дальше по коридорам, стараясь не шуметь, обратно в нашу комнату. «Мне с ними не справиться!» — Клэр угрюмо растирала пальцы на левой руке. «Это настоящие боевые маги. Если кинутся на нас толпой, порежут на ленточки для весеннего праздника». «Можем убраться отсюда в любой момент?» — я вытащил бездонный кошелек и развязал тесенки. «Да-да», — казна озабоченно закудахтала. «Что-то случилось? Нужна помощь?» «Пока нет, моя хорошая. Скажи, ты сможешь нас вытащить в случае чего?» Казна хекнула. «Если вы возьметесь за руки, я прикрою магическим куполом и проглочу вас кошельком, но обратно вы уже не попадете». «Отлично. Защита от магов у нас есть». «Да, есть», — Клэр нахмурилась. «Меня беспокоит объект, про который они говорили «М-м-м?» Я с самого начала почувствовала магический фон, будто под скалой дремлет что-то старое и мощное. «Да и пусть спит, нам-то какое дело?» «Ваня, это какой-то древний тёмный артефакт. Не знаю, возможно, меч первого владыки или корона великой тьмы. Наверняка очень нужная и полезная вещь. Думаешь?» «Не сомневаюсь, посмотри сам». «Вокруг тёмные земли, а светлые охраняют эту вещь в тайной крепости. Скорее всего, эльфы её захватили, а вывести не получилось. Спрятали, оставили охрану и уже много веков стерегут». «Логично», — я задумался. «Действительно, что охранять светлым в землях противника? Что-то важное. Эльфы на ерунду не будут тратить время». «Надо ли мне вмешиваться? Вот в чем вопрос. Я и без этой загадочной ерунды жил». «Ваня, ну давай хоть выясним, что это. А вдруг богатство твоих предков?» «Богатство?» Кошелек у меня в руке чуть не вывернулся наизнанку, а голос казны звучал хищно и возбужденно. «Разумеется, выяснить! Казна, не впадай в жадность!» «Да кто жадничает? Мне чужого не надо, а наши пусть отдают. Если эльфы украли владыческие сокровища, обязательно вернуть. Лучше с процентами, и я посчитаю, сколько они нам должны за прошедшие века». «Милый», — Клэр погладила меня по плечу, — «давай узнаем, что скрывают эльфы. Ну интересно же!» «Не буду спорить, мне тоже стало любопытно. Я встал и несколько раз прошелся по комнате туда-сюда». «Значит, выяснить секрет эльфов. А как?» «Первым делом усыпить бдительность, дать возможность Клэр взять магический след, а затем тихонько все разузнать». «Хорошо, я согласен. Начинаем операцию «Эльфийский ёжик В кошельке радостно забулькала казна. «Но поработать придется всем без исключения. Казна, ты должна будешь...» Утром, когда мы спустились на террасу, к нам рысью подбежал директор. «Готовы? Сегодня экскурсия к развалинам?» «Вы издеваетесь!» «Что?» «Мы после вчерашнего еле ноги передвигаем. Нет-нет-нет, сегодня только отдых и бассейн». «Но экскурсовод вас ждет!» «Ничего страшного, пусть тоже расслабится до завтра. Сегодня мы будем лежать и ничего не делать. Кстати, где наш завтрак?» Директор невнятно пробурчал, что распорядится, и скрылся из наших глаз. Я довольно хмыкнул и подмигнул Клэр. Наш хитрый план начал осуществляться. После завтрака мы разлеглись на шезлонгах около бассейна. Через полуприкрытые веки я отмечал, как периодически заглядывают эльфы и тут же исчезают. Дождавшись очередного появления соглядатая, Клэр встала. Ваня, идем в номер, я уже не хочу загорать. А я хочу, только-только прогреваться начал. Но, милый, мне жарко. Никуда я не пойду. Даже в бассейне еще не плескался, загар не появился. Мне что, с тобой здесь париться? Если не нравится, иди в номер и пойду. Можешь хоть сгореть, а я иду отдыхать. От твоей жары у меня голова болит. Да и ладно, у меня в планах загар. «Тогда не приходи до обеда, я буду спать. Если разбудишь, обижусь на тебя». Клэр с раздражением фыркнула, забрала полотенце и ушла. «Отлично! Все шло точно по плану». До самого полудня, то плескаясь в воде, то валяясь на шезлонге, я парился около бассейна. «Скучно? Жарко? Неинтересно? А надо!» Эльфы по очереди появлялись то на галерее, то на балкончике, то проходили мимо. «Ну-ну, пусть контролируют, я для этого здесь и лежу». Как только солнце поднялось в зенит, я сбежал. Красный, как рак, доплелся до номера и постучал в дверь. «Пойдите прочь, пейзани, и я отдыхаю», — ответил голос Клэр. Я улыбнулся и постучал еще раз, но на этот раз по-другому. «Тук-тук-тук-тук». «Милая, это я твой сахарный сорончик!» От условной фразы я чуть не заржал, но закусил губу и даже не хихикнул. Дверь тут же открылась. Скелет из моей тайной охраны впустил меня и сразу запер, на всякий случай. «Ну как?» Из кошелька булькнула казна. «Похоже, изображала!» «Идеально! Где Клэр? Уже вернулась? Ага!» Клэр появилась из спальни, одетая в мои штаны и рубашку. «Нашла?» «Кое-что!» Она посмотрела на меня и нахмурилась. «Ваня, ты же сгорел напрочь!» Пришлось нам прерваться на лечебную процедуру. Клэр вытащила из сумки баночку с кремом и намазала мне плечи и спину. «Не вертись, сейчас закончу и все расскажу!» «Аж хромат, кажут, кашкабат!» «Что-что?» Не сбивай! Это специальный наговор против ожогов. Я вздыхал, шипел сквозь зубы и стойко переносил намазывание. Все, можешь накинуть рубашку. Так что ты нашла? Неопределенно махнув рукой, Клэр упала в кресло. Сложно сказать, что это такое. Магические линии ведут в подвал под левым крылом. Главный вход туда охраняется, но можно пройти с кухни через винный погреб. А там дверь, толстая, каменная, под сильным заклятием. «Точно сокровища!» — подала голос казна. «Я чувствую. Да погоди ты со своими сокровищами! Сначала туда надо добраться. Клэр, ты сможешь ее открыть?» «Не уверена. Первый раз вижу такую магию. Очень плотная, без зазоров, с хитрыми узлами». Она развела руками. «Тут нужен архимаг, причем практик». Я почесал в затылке, прикидывая, где взять архимага. Выдернуть мумия через казну? Боюсь, старик не одобрит. Он терпеть не может покидать Калькуарру. Тем более непонятно, что скрывается за магической дверью. Но предположим, что я мумия вызвал. Придется тащить сюда урубуку, оккупировать пансионат целиком, эльфов скрутить и кинуть в подвал». Ну, не знаю, такое время времяпрепровождение сложно назвать свадебным путешествием. Идем обедать. Я встал и застегнул рубашку. Не очень-то и хотелось смотреть, что за этой дверью. В кошельке тяжело вздохнула казна. Там еще знак на двери был, вспомнила Клэр. Странный, ничего подобного не встречала раньше. Нарисуешь? Разгадывать символ я не собирался, просто было любопытно. «Конечно, он простой». Клэр взяла листок бумаги, изобразила круг и поделила его на шесть кусков, будто пиццу разрезала. Три куска заштриховала, так что знак стал похож на радиоактивную опасность. Он желтый, а тот черный, а снизу три руны – холода, стабильности и молнии. Легким росчерком Клэр добавила значки. «Какой-то радиоактивный холодильник получается!» Буркнул я себе под нос, но развивать тему своих ассоциаций не стал. «Идем!» — Клэр взяла меня под руку. «От этих приключений очень хочется есть!» Вкус обеда я не почувствовал. Мысли все время возвращались к символу из круга — и рун. Знак крутился в голове, требуя сосредоточиться на нем. «Где-то я такую штуку уже видел. И не в своем старом мире, а здесь. Точно видел!» Если бы еще вспомнить, где это было... Клэр, видя мою задумчивость, не стала мешать. И даже наоборот, взяла на себя общение с эльфами, болтая о каких-то пустяках и не давая остроухим меня дергать. Где же это было? Нет, не на двери и не на стенке, на чем-то желтовато-сером, маленький такой, нарисованные от руки. Вспомнил! Я с трудом удержался, чтобы не подскочить на месте, и чуть не опрокинул тарелку на столе. «Ваня!» — Клэр с беспокойством взяла меня за руку. «Что-то случилось?» «Нет, то есть да. Мне нужно в номер посмотреть кое-что». На секунду Клэр задумалась и кивнула. «Тогда я позагораю возле бассейна, чтобы отвлечь эльфов». С трудом я заставил себя доесть, а затем быстро двинулся в наш номер. Круглый знак висел у меня перед глазами и требовал докопаться до сути. Сумку я распотрошил за минуту, раскидывая вещи в сторону. Ага, вот и он, родимый, старый дневник, написанный гномским алфавитом. Иди сюда, дорогой товарищ, сейчас я буду в тебе рыться. Знак, криво нарисованный от руки, нашелся на последних страничках рукописи. «А я говорил, что видел его. Так-так, где у нас чистая бумага? Сейчас расшифруем, что про тебя пишет таинственный автор местной магии». «На днях закончил первый вариант магических библиотек. На скорую руку, криво-косо, но работает. По-хорошему, все это надо отлаживать и рефакторить, но Т и С ужасно торопят и требуют оставить как есть». А чтобы жизнь медом не казалась, они всучили мне срочное задание. Сделать особую темницу для мага-отступника. Высадили меня порталом где-то в горах. Вот, говорят, пещера, в ней делай. Похоже, кто-то из местных колдунов над тюрьмой уже работал. Внутри нормальное помещение, стены заговорены от подкопа. Дверь с рунами удержания. Только хорошего мага такой подвал не остановит. А вход вообще открывается банальным рычагом, замаскированным под светильник. Лень мне было возиться с темницей. Так что сделал работу на публику. В центре начертил пентаграмму и рунами все вокруг разрисовал, куда дотягивался. В шутку среди волшебных букв написал «Здесь был Вася». Вряд ли кто-то оценит, но получилось смешно. А в качестве тюрьмы приспособил заклинание Стазиса». Пихаешь человека на пентаграмму и его замораживает. Т и С требовали, чтобы вытащить из тюрьмы было нельзя. Но я оставил лазейку, на всякий случай. Яркий свет дает команду на разморозку, типа как лампочка в холодильнике. Уже закончив, я на двери нарисовал знак радиации. Если сюда попадет мой земляк, будет ему предупреждение. «Ну и смотрится забавно. Завтра сдам объект Т и С и буду требовать отправки в родной мир». На этом текст обрывался. Сколько я не искал на других листах дневника, но все записи были сделаны раньше этого отрывка. Так я и не узнал, чем закончилась история с тюрьмой. «Видимо, таинственный Вася смог отправиться домой».